Глава 15. Кяхта и торговля с Китаем Только во второй половине XVI века в России появилось понимание, что где-то на окраине земли есть довольно большое и сильное государство, называемое Китай. Само название объясняет, что за жители этого большого государства первые русские в Сибири приняли вовсе не китайцев, а киданий, одно из монгольских племен с которыми им довелось столкнуться раньше, чем с, собственно, китайцами. У Афанасия Никитина, который был точно лучше осведомлен о Китае, чем казаки, покорители Сибири, Южный Китай назывался Чина, а Северный – Мачина, что звучало похоже на китайские самоназвания. Учитывая собственную малочисленность и чрезвычайную удаленность от центра страны, русские изо всех сил декларировали свои мирные намерения что не мешало им обживать захваченные территории, строить крепости и облагать местные племена данью. Направляемые царями в Пекин посольства с целью застолбить захваченное и организовать торговый обмен долго не давали никакого эффекта. Китайские императоры, считающие народы, населяющие вселенную, своими подданными, принимали дары, дань от русских, но этим все и ограничивалось. Наконец, в 1689 году, как итог Албазинской войны, родился Нерчинский договор. Право на контакты с Китаем и закрепление забайкальских территорий были куплены у воцарившейся к тому времени в Китае Маньчжурской династии ценой потери до 1860 года уже освоенного было Россией Преамурья. Это вовсе не означало, что желаемая России торговля с Китаем началась, Хотя договор прямо предусматривал торговые сношения, правда при наличии у торгующих каких-то смутных документов на право торговли. Торговые караваны, отправляемые раз в три года аж из Москвы, были казенными, иметь свои товары и торговать имели право только пристроившиеся в штат. Штат обыкновенно состоял из главы миссии, как правило, из купцов, гостя, представителей администрации, целовальников, администраторов в количестве не менее четырех, некоторого количества агентов-торговцев, одного офицера, зачастую гвардейского, и сотни казаков для охраны, а также многочисленных возниц, погонщиков и слуг. Караваны формировались в Москве и, поспешая елико-возможно, двигались по Сибирскому тракту, а далее через пустыню Гоби до Пекина. Путешествие занимало год. Иногда такие караваны оказывались баснословно прибыльными. Так, торговая экспедиция гостя Саватеева в 1702 году с товарами на 22 319 рублей 74 копейки принесла прибыль в 100 тысяч рублей. Годовое жалование стрельца в те годы было 2 рубля. Караван под его же руководством в 1711 году получил двукратную прибыль. Но чаще, при более шустрых и, возможно, не слишком-то чистых на руку руководителях, случались убытки, о которых репорты тех лет, как правило, стыдливо умалчивали. Государственная торговля с Китаем в общем и целом оказалась вопиюще неэффективной. И с 1714 года, наконец, разрешена была и частная торговля, что не отменило казенные караваны, которые бессмысленно мыкались от Москвы до Пекина до 1762 года. Правда, нужен был своего рода торговый оплот на русских землях. Ездить торговать в Ургу, нынешний улан Монголия тогда находилась в вассальной зависимости от маньчжуров. Не всегда было выгодно. В 1727 году русский дипломат Сава Рагудзинский Владиславич заключил с Китаем ряд новых договоров, что дало возможность открыть новый крупный торговый пункт Кяхту. Собственно, Кяхты по имени местной реки. Была названа торговая слобода, примыкающая к возведенной Рагудзинским крепости Троица Троице-Савску, то есть построенному на Троицу Саввой. Строительство было поручено армейскому капитану и 30 солдатам. Позже солдаты казаков немного прибыло, но как бы то ни было, а со строительством как-то управились. На китайской стороне также быстро вырос и расцвел торговый брат-близнец Кяхты – Маймачин. С того времени начинается расцвет кяхты. Венеции пустыни, как ее несколько избыточно поэтично называли, подразумевая под этим, что в Венецию прибывают корабли, а в кяхту – караваны верблюдов, местные купцы и чиновники. Вряд ли жители бурятского городка видели Венецию, но образ всем понравился и вошел в обиход. Именно с этого момента открывается знаменитый чайный путь, протянувшийся от Уханя до Санкт-Петербурга. Этот путь образовался не сразу. Ему препятствовали законы тех лет, тормозящие обмен. Запрещался вывоз за рубеж частным образом пушнины и драгоценных металлов. Во времена Екатерины II этот запрет был отменен ввиду его бесполезности из-за достигшей небывалых размеров контрабанды. Государственная монополия существовала, отменялась и вновь вводилась, также на торговлю ревенем. Целебные свойства этого растения очень ценились и в Китае, и в России. Ревень продавался активно, вне зависимости от запретов и разрешений с той или другой стороны. После снятия ряда запретов торговое дело сдвинулось, наконец. С 1755 по 1800 год оборот кяхтинской торговли вырос в 10 раз. На рубеже веков русско-китайская торговля велась в основном двумя товарами – Пушнины из России, доля которой достигала 95% русского экспорта, и чаем из Китая, достигавшим в иные годы тех же 95%. В какой-то момент пушнина отошла на второй план, отчасти вследствие истощения пушного зверя, промысел которого принимал гигантские масштабы. Правители боролись с истощением путем запрета на хлебопашество в Забайкалье, дабы не изничтожали леса под пашню. Отчасти в связи с появлением в России массового производства дешевого и качественного ситца. На самом излете кяхтинской торговли в конце 60-х годов 19 века доля ситца в экспорте составляла уже 50%. Что касается Китая, то ему всегда было чем торговать с северными варварами. Отлично продавались ткани, фарфор, драгоценные камни и металлы, сахар-леденец, петушки на палочке, называли тогда китайскими. Но все-таки именно чай был главной мечтой купцов. Во-первых, радовала компактность товара. Во-вторых, он сильно вырастал в цене, буквально с каждым километром пути. В-третьих, самые продвинутые купеческие дома с большой выгодой перепродавали чай в Европу. Было некоторое маршрутное распределение чая. Дорогие сорта его доставлялись в Европу морем. Тут уместно вспомнить знаменитые гонки чайных клиперов в Англии. Дешевые же неспешно проделывали путь из Китая в Европу через кяхту. Великий чайный путь при всей своей медлительности был востребован. Как дорогой чай для богатых добирался из Лондона в Санкт-Петербург, так и дешевый чай для английских бедняков переправлялся из Санкт-Петербурга в Лондон. Есть свидетельство, что в середине XIX века около половины потребностей жителей Европы в чае перекрывали поставки русского чая. Торговая марка с характерным названием «Караван» существует до сих пор. И перед началом крымской кампании в Англии и Франции возможная угроза его отсутствия вызывала беспокойство тамошних политиков. И именно это беспокойство вызвало взрывной рост количества чайных плантаций в Индии. Но не индийский или цейлонский чай поставил крест на Кяхтинском маршруте, а открытие Суэцкого канала в 1869 году. Как это и случается, Великий Чайный Путь не умер вдруг, а медленно таял, но в 1909 году оборот чая, проходящего через кяхту, уже снизился по сравнению с серединой 19 века в сто раз. Наверное, стоит сказать о некоторых экспериментах, на которые пускалось правительство в надежде получать прибыль от торговли с Китаем. Например, о приграничной торговле начиная с 1860 года после заключения пекинского трактата приграничные районы заполняются китайцами им полиция предоставляет билеты для пребывания на территории российской империи сроком на год которые не только работают на тяжелых работах но и беспошлинно торгуют как правило какими-то мелочами вроде дешевых ремесленных изделий это напугало кяхтинских купцов чьи дела и так дышали на ладан они многократно обращались в правительство с целью урезонить конкурентов. И в конце концов добились своего. Китайцам была разрешена беспошлинная торговля на расстоянии не более чем 50 километров от границы. Аналогичного разрешения русские для собственных подданных добились и от китайских властей. Все остальные китайские торговцы обязаны были оформлять гильдейское или мелочное торговое свидетельство и платить пошлины так же, как и русские купцы. Так родилась в тех краях приграничная торговля, уже принятая и опробованная к тому времени во взаимоотношениях многих стран мира. Любопытное другое. Конец 19 века в России – период бурного роста почтовой или каталожной торговли. В конце XIX – начале 20 века Россия была одним из мировых лидеров и даже новаторов в этом деле. И кяхтинские купцы оказались вовсе не дремучими людьми, Приобретенные ими в кяхте беспошлинно китайские мелочи прекрасно расходились по всей России благодаря каталогам и рекламе в газетах. Правда, логистика мешала оставлять деньги в родной кяхте. Там шли закупки, а потом товары перевозили в Иркутск, куда постепенно перебрались практически все кяхтинские гости, за исключением скотопромышленников, бизнес которых угасал медленнее других. И уже из Иркутска по железной дороге товары разъезжались во все стороны нашего необъятного государства. Иркутск на какое-то время стал заметным центром каталожного дела в России, которая, впрочем, как и торговля вообще, угасла после революции. А былая Венеция пустыня стала ничем не примечательной точкой на карте страны, обычным российским депрессивным городком, в руинах которого угадываются еще следы далекой, покинувший нас цивилизации благая весть еще один уголок великой россии который в свое время подняла приграничная торговля сейчас мы наблюдаем очень похожую историю развития отношений с китаем мы пытаемся точно так же выстроить их и торговать правда без особой прибыли для себя Мы поставляем электричество китайцам по 1,4 рубля, тогда как продаем его себе же по 2,7 рубля. То же самое, по сути, происходило и в 16-17 веках, когда с большим барышом сюда поставлялись товары из Китая. Заметьте, что запреты не способствуют развитию Руси на тот момент, 1755 год. Только их снятие привело к росту торговли. И главными товарами конечно были пушнина и чай валюта тех времен великий чайный путь по сути был проложен через нас если бы не чай этого пути бы не было наше правительство конечно пыталось как сейчас так и тогда получить прибыль заметьте что тогдашние купцы стали прообразом каталожной торговли точнее каталожной торговли для тех кто родился при советской власти Во времена СССР был каталог Отто. Оказывается, наши купцы существенно раньше сформировали и спрос, и предложение. Что же не сложило кяхту? Скорее всего, расширение Российской империи. Мы завоевали новые территории, и кяхта ушла вглубь страны. Но это не означает, что приграничная торговля не послужила развитию следующего небольшого города. Благовещенск – один из таких форпостов. Может быть, имеет смысл взглянуть на опыт веков и пойти проверенным путем?